Шестнадцать. Обещание. Алин? Это Кэрол. Я... Спасибо за всё. С ребенком все хорошо. Смех. Мне до сих пор странно говорить об этом вслух. Молчание. Не представляю, как ты все это вынесла. Карлос, твой лучший друг уже... Десять лет, наверное. Молчание. Мы никогда с тобой нормально не общались. Я не знаю, почему и кто в этом виноват, но мне очень жаль. Я... Снова молчание. Благодарна тебе. Кстати, я не знаю, как тебе это удалось, но я не думала, что когда-либо смогу позволить себе такое сопровождение. Врач, который меня ведет, обычно занимается только особыми случаями. Может, ты видела ее колонки в сетях? Ее зовут Олин Банмадди. И потом «Клиника новая». Чистая. Мне даже приносят цветы каждый день. Молчание. Ладно, я еще чувствую себя немного усталой, но я буду держать тебя в курсе, хорошо? Если захочешь. Целую. И спасибо еще раз. Разрисованный потолок. Приятная тишина. Алин плавает в теплой, густой и ароматной жидкости. Глядя на фреску над собой, фиолетовые голографические завитки поднимающейся по спирали к бездонным белым небесам, она снова прослушивает сообщение. Она остается так час, быть может, два. Когда она ощущает потребность, довольно часто, она вытаскивает руку из медицинской жидкости и на ощупь берет флягу Карлоса, чтобы отпить глоток. Фляга сохранила его запах. Изис несколько раз заходила за новостями, но Алин отказалась ее видеть. Ей известно, что дополненная была успешно прооперирована, получила новые импланты и уже снова приступила к службе. Сварадж Эда Джендал поручил лично ей охрану своей дочери. Тем больше не передвигается, прикованная к своей стене, опоясанной карбоновыми и металлическими щупальцами. Она больше не рисует она больше не разговаривает она больше не разговаривает но много улыбается по утверждению искусственного интеллекта который регулярно спрашивает у алин готова ли она встретиться с месье алин рада за тем никто никогда об этом не узнает за исключением нескольких избранных, но она догадывается, что вопреки тому, что неустанно твердят сети, щедро подкупленные марсианским правительством, культура, террористический ИИ, тайно созданной земными диссидентами в Новиграде, вовсе не была уничтожена. Функционирование наномашин, поддерживающих жизнь девочки, убедительное тому доказательство улыбка тем второе доказательство еще более очевидное алин отпивает глоток алкоголя затем в очередной раз слушает сообщение кэрол ей не хватает карлоса и прежнего и каким он стал любого карлоса но она не плачет. Она не плачет, потому что впервые за долгое время в этом хаосе бессмыслицы, простых удовольствий и глухих ран, которыми является ее жизнь, Алин Руби точно знает, чего хочет. Через несколько коротких минут после того, как она сообщила искусственному интеллекту, что готова встретиться с Джендалом, Белое небо в центре потолка темнеет, и между восходящими голографическими завитками появляется горизонтально проецируемая голограмма Свараджа на черном фоне, в черном костюме, с черным макияжем и характерной белой сеткой на глазах, похожей на амёбу. «Я убрал свою дочь из медиаматрицы. Она все так же немощна, как и в первый день, но это детали». Алин даже не пытается понять, что это деликатная откровенность или унизительное признание. Она слегка кивает, распространяя медленные волны по густой жидкости, в которой она лежит. «Само собой разумеется, что помимо преследования Спинозы, конечной целью нашего договора было спасение тем Я в долгу перед вами». Он сказал это без эмоций, без колебаний прагматично. «Я уже выполнил свой долг перед Карлосом и Верой. Остается только тот, что связывает меня с вами. Но вы так ничего и не написали на дроне-экране, который я вам предоставил». Алин вспоминает последние слова Карлоса и ее разбирает любопытство. «А что написал Карлос на своем?» Сварадж ничего не отвечает. Но с ближайшей полки тут же поднимается другой дрон, зависает в метре от нее, затем раскрывается и воссоздает заархивированную просьбу Карлоса. «Просто спасите мою жену и моего ребенка. Сделайте так, чтобы они нашли кого-то... кого-то лучше, чем я». Алин думает о ребенке, который растет в животе Кэрол целый и невредимый, она вспоминает роскошные клиники, клинике, престижном докторе. Спутница господина Риверы вскоре получит свой развод, ее будет юридически сопровождать специалист, который в полной мере выполнит просьбу ее бывшего мужа, показав себя преданным, заботливым, надежным, и готовым остаться и разделить с ней дальнейшую жизнь спустя несколько месяцев. Алин не хочет знать, безнравственно это или нет, справедливо или неправильно. Теперь, когда она удовлетворила любопытство, ей просто хочется высказать свою просьбу и спокойно ждать ее выполнения подальше от этого места. Под терпеливым взглядом Свараджа Эда Джендала она протягивает руку, снова отпивает глоток алкоголя, который не торопится проглатывать. Ничего не говоря... Она закрывает глаза и позволяет молочной жидкости накрыть свое лицо на несколько секунд. Затем выныривает и требует то, что ей задолжали. Верните мне Карлоса. Она пристально смотрит ему в глаза. Каким он был до того, как мы сюда попали. Нас сохраняют перед каждым заданием. Вы сможете достать все, что нужно у нашего начальства. Джендал остается невозмутимым и тут же отвечает. Хорошо. Сказав это, он начинает исчезать. Но не успев прийти в себя от его ответа, Алин в отчаянии выкрикивает последнюю просьбу с силой, наполненной адреналином от понимания, что она скорее бы умерла, чем не сделала этого. Крис. Изображение Джендала снова стабилизируется. Крис Ройджекер. Поскольку он молчит и явно ожидает продолжения, она произносит. Помогите ему тоже. Вытащите его. Крис Рой Джекер больше вам не нуждается. Он очень рад, что присоединился к семейному бизнесу с тех пор, как его новый чип личности убедил его в этом. Поскольку она начинает дрожать под его взглядом, он продолжает. О, успокойтесь. Его родители тут ни при чем на сей раз. Алин могла бы поклясться, что видит на его лице насмешливую улыбку и он почти исчезает, когда в подтверждение этому звучат его язвительные слова. «Это целиком и полностью его идея. До свидания, лейтенант Руби!» Вздрогнув, она резко садится в густой жидкости, затем выскакивает из нее, словно бежит от чересчур реального кошмара. Сварадж Эда Джендал исчез, и в комнате повисла тишина. Алин растерянно стоит на месте с ее кожи еще стекает липкая жидкость на белый роскошный ковер когда просматривая длинный список сообщений полученных за последние два дня она натыкается на голосовое сообщение от криса оно адресовано ей и карлосу и она его еще не видела поскольку оно пришло позавчера во время штурма новиграда все еще испытывая шок от последних слов свараджа эда Джендала, Она закрывает глаза и прослушивает сообщение.